Глава 18 Однако вокруг царил Божий день, а не какие-то там сумерки. Поэтому лучшее, что можно было делать, это просто бежать. Я и побежал. Обед сразу затрясся внутри, запросился наружу. Я для него внутренняя тюрьма, надзиратель с ключами. Он бы меня придушил с удовольствием и на волю, на волю, на волю. Фантазии у вас, Сергей Савельевич. Остановился передохнуть, склонился вперед, стою почти раком, дышу, комаров отгоняю. Комары здесь не больно сытые, а потому кусачие. До моего пота падкие. Он для них, как феромоны Джульетты для молодого Ромео. Я вам, суки, покажу сейчас, какая я Джульетта. Помахал руками, убил всех комаров в лесу и побежал дальше. Точно, комары не летят вслед, пали все смертью наивных. Вскоре от быстро наступившей усталости я перешел сначала на скорый шаг, потом на прогулочный. Несколько раз останавливался подышать, потом глянул время на телефоне и увидел, что прошел всего час с той поры, как я рванул с базы. Базы непонятно кого, непонятно зачем и совсем непонятно, для чего им я. А может, все-таки наши? Да никакие они тебе, дружище, не наши. Ты уж поверь своей интуиции, если тебе набежавших фактиков не хватает. Согласен, фактики так себе, фактишки, а не фактики, и уж совсем не фактищи. Но у тебя сейчас других нет. А интуиция есть, и она говорит. Она говорит, что поднимайся и снова беги. Еще где-то с час я шел по лесу, стараясь не уклоняться от выбранного наугад направления. Потом услыхал позади шум мотора, очень далекий шум, Походило на тот вездеход, который привез меня на базу. Явно это была погоня, и даже непонятно, почему только сейчас никаких шансов на хороший прием, горячий чай, теплая одежда, наше радушие. У меня не было это уж как пить дать. Из шансов у меня было. «Бежать, надеясь, что меня не достанут. Не потому, что я быстро бегаю, но потому, что мне просто повезет, и они поедут куда-нибудь не туда». Второй шанс был спрятаться в кусты под елочку, в заброшенную берлогу или в подземелье неясной версии. Третий шанс был глуп, как пуп. Остановиться, принять бой и победить. Или не принимать бой, а сказать, что пошел погулять и заблудился. Спасибо, что разыскали меня в лесу. Ну-ка, товарищи, что там у нас за инструктаж намечается? Еще было четвертое. Вызвать тарелку, запрыгнуть в нее и улететь сначала к чертовой бабушке, а оттуда вместе с бабушкой, прямиком к линдеру. Это был самый романтический вариант в духе «Звездных войн». Все варианты были несказанно хороши, но почти ни один из них не учитывал, что мне за пятьдесят. И дыхалка у меня никак у Харрисона Форда в молодые годы. С моим здоровьем наилучшим вариантом считался бы пятый упасть мордой в траву и молиться. Забавно, но именно это я и сделал. Упал в траву. Вот уже полдела сделано. Остается молиться. Но с этим у меня с детства проблемы. Не слышит меня Создатель так разглядывает иногда на экране как крысу, подопытную в микроскоп, в большой такой. А что, если предпринять самое простое, что рекомендуют спасатели? Просто раскинуть руки крестом и не шевелиться, чтобы медспутник засек меня с орбиты, озаботился и принял меры. Я перевернулся на спину и закрыл глаза. Руки протянул вдоль туловища, то есть крест пока изображать не стал, потому что какой я вам теперь свой? У меня теперь свой крест. «С вами не родственный». Если с Богом с детства проблемы, то в качестве компенсации можно третью вещь подтащить из того же детства. Это называется «лечь и закрыть глаза». Такое спасительное решение не только у меня в арсенале, оно вообще популярно в народе. Помню, смотрю я в окно из прежней еще квартиры. самой прежней позволю себе так выразиться. А по газону мужичок бредет. Бредет себе, бредет, потом вдруг раз... Лег на травку и лежит, не шевелится. Долго он так не шевелился, пока кто-то не позвонил в полицию. Ну, те подъехали, разбудили мужичка, проверили зачем-то документы, откозыряли. Откозыряли, блин! Развернулись и уехали. А мужичок встал, встрепенулся, огляделся вокруг «Где я?» и побрел во свояси. Вот я и думаю, а не был ли он сам при исполнении? раз они ему откозыряли. Или они просто в знак уважения к уставшему от капиталистического труда налогоплательщику так поступили. Из моего окна вообще много интересных картин можно было наблюдать, как в кино. Однажды кино и наблюдал. В соседнем доме брали барыгу, торговца химическим удовольствием. Кличка его была «Бычок». Брать «Бычка» приехали две машины и киносъемочная, чтобы в вечерних новостях дать репортаж о нелегких буднях славных наших органов. Стоит, значит, кинокамера, снимает. Как менты тянут бычка из окна первого этажа. Тот верещит, сопротивляется, не нравится ему, как его тащат. Потом вдруг заминка непонятная. Все сгрудились вокруг камеры. Я в окно смотрю, стараюсь понять, в чем дело. Понимают так, что камеру заело, и эпизод следует повторить. Тогда менты берут бычка и запихивают обратно в окно. А тот орёт, «Сволочи! Зачем ногами вперед то Вот думаю, как интересно. Человека вроде как в утробу запихивают. «Мама, роди меня обратно». Только ногами вперед. Потом камера у них пошла, и они бычка на бис еще раз из окна вытянули. Потом сели и уехали передачу монтировать. А я свое окно закрыл. А еще, помню, видел в окно, как один мужик от подъезда на машине выруливал. У него это неловко получалось, потому что он про вас месяц всего, как купил. Нет, скорее получил, потому что тачка у него была старовата. Честно получил. И теперь выруливал, потому что машин у подъезда стояла, как свиноматок перед кормушкой. А мужик еще своих габаритов не чувствовал. То назад мыкнется, то вперед дернется. Мимо дедуся шел начал мужику помогать наводящими командами. «Ну, давай налево крути. Вот, теперь стоп, теперь направо». Мужик от благодарности весь сиял, будто только что полюбил все человечество. Сидит, дедушку слушает, баранку крутит, педальки давит, а дедок его так наводит, чтобы тот другие машины не задел, да еще и мимо чугунного столбика просочился. «Командовал дед, командовал...» Да что-то сорвалось у него, и наш водила аккурат правой фарой в столбик и въехал. «Ой!» — говорит дед, — «фару разбил, ты глянь!» И быстренько так быстренько шмык, и нету его. А водила вышел, стоит озадаченный, не знает, кого проклинать, себя или деда-советчика. «Я же человек нечуткий, мне бы посетовать, посочувствовать». А я в окно рассмеялся. Потом ушел вглубь квартиры смеяться, пока незадачливый водитель не понял, откуда смех. Так смеялся, что заснул на ковре. Он у меня был из травы. Хиповский такой ковер. Глаза открываю. Небо. И я не дома на ковре. Небо, ночь и никакой погони. То ли мимо прошла, то ли вообще угасла, то ли я им вовсе не нужен, такой умный. Полежал, пришел в себя. «Осознал, что я в лесу на траве лежу, только что проснувшись, и никакой погони нигде. И все равно, не слишком ли много на одного меня в единицу времени? На небе звезды, спутники мечутся, перевозят наши деньги со счета на счет. Космонавты теснятся в станциях, опыты ставят. Говорят, скоро откроют инопланетян, они прилетят на тарелках. Не вставая... Я достал мобильник и попробовал позвонить на свою тарелку. У меня же код доступа в подарок за имя не набирается. Тогда я набрал своего рабаристу, товарища из недалекого приятного прошлого. Товарищ тоже молчал. То ли спит, в смысле на техобслуживании, то ли вырубили его за предательство. Разобрали на запчасти, а не в царскую водку, золотишко отмыть. И тут вдруг я услышал шорох. Как я лежал, от меня слева раздавалось тихое шебуршание шагов. Мобильник моментально вспотел в руке, выскользнул и утонул в траве. «Ай-яй-яй! Он вот возьмет сейчас, да и затрезвонит неожиданно, когда совсем не надо!» Я выпростал руку, начал шарить ею в траве, потом остановился. Вдруг трава надо мной от этого колышется. «Хотя бы это животное создание бродило рядом, а не человек!» потому что страшнее человека для меня сейчас зверя нет. Тело окаменело, и в то же время так захотелось вскочить, заорать избежать что я стиснул зубы до хруста в черепе и дышать перестал. Лежать, лежать! Это явно не медведь, тот ведь урчать должен. Или не должен. В кино всегда урчит, значит, и сейчас должен. А если это не просто медведь, а шатун, падки до да человеченки — «Откуда ли там шатун, товарищ начальник?» «Волки!» «Нет, не они. Не слобы псиной. Я на псину аллергичен весьма». «Да откуда в Подмосковье волки?» «А где же им еще быть, как не в Подмосковье и далее по карте?» «Растянулись от Рублевки до Хабаровска. У нас нынче везде только волки, позорные и жестокие». «Рысь! Водится ли у нас рысь?» «Я вообще чего сейчас слышу? Себя или то, что вокруг?» Прислушался, шагов больше нет. Раздавалось лишь гулкое трудовое кряхтение, сразу выдававшее человека. Только человек мог кряхтеть в процессе работы. Мирное такое кряхтение, приятное. Словно человек творит добро нелегким трудом и знает об этом. Сквозь кряхтение слышался треск ломаемых сучьев и вроде как шуршание ткани, словно костюм питона сбежал с утренника. И я было подумал не начать ли отползать потихоньку. Перевернулся на брюхо, стараясь не тревожить траву над головой, но, похоже, получилось не очень. И кого я боюсь? Заблудившегося грибника, скоропостижно ставящего палатку в ожидании прохладной ночи? Зачем грибнику с собой палатка? Он что, знал, что заблудится? А что, если просто встать и поздороваться? Или не надо, лучше подождать, пока он уйдет. Ведь он уйдет когда-нибудь. Пока я так себя успокаивал, тело само приняло решение. Привстала на колени и так, на коленках, мелкими подлыми прыжками поскакала прочь со сцены. Интересно, задница торчит над травой или... Послышался громкий смех. И затем в воздухе засвистело. Летящий предмет явно приближался ко мне. Бац! Больно же, Что-то твердое ударило меня по корме. «Куда, дурачина, собрался?» «Явно у меня», — спросил знакомый голос. «Ибрагим, ты?» — спросила моя голова. Трава зашуршала, и надо мной кто-то завис. «Пусть, Ибрагим, черт с тобой», — сказал Ибрагим и спросил почти нежно. «Выспался, гаденыш». Гаденыш завалился на бок, ожидая удара сапогом под ребро, сжался и затих. Но удара не последовало. Наоборот, крепкие руки подхватили гаденыша и попробовали поставить вертикально. Но гаденышу не стоялось. Он все норовил, как пьяный фильткурат кац, завалиться на бок. Но стой же ты, черт, порекомендовал Ибрагим тяжелым басом. Не могу, признался я. Да и хрен с тобой, сказал Ибрагим, и меня уронили. Сижу я плотно, как севший на мель крейсер, и ничего не понимаю. Даже не потею от страха. Никак понять не могу, то ли я снова заснул, то ли приключения продолжаются. Если заснул, то это вновь сатана ко мне просится, а если не он, то и я не сплю. В любом случае, тихой жизнью и не пахнет, как ни крути. «Жрать хочешь?» — спросил Ибрагим снова ласково. И я понял, что бить меня не будут, по крайней мере, сейчас. Потом побьют. Сытого. «Буду», — сказал я, надеясь хоть так оттянуть момент избиения, и спросил. «Значит, ты выжил? Прости меня, Яня. Заткнись», — угрюмо сказал Ибрагим. Он стоял надо мной и обиженно дышал, а я, мелкий подонок, вытолкнувший живого человека из летательного аппарата на грешную землю, подумал было, что Васю я завалил, это очко в минус, а что Ибрагим выжил, это мне очко в плюс» то есть формально я чист перед Богом, в ноль сработал. Идиотская арифметика. «Прости», — тихо сказал я, — «я право». «Заткнись», — снова посоветовал Ибрагим. Ситуация была странной, мне было и неловко, и радостно одновременно. Я в самом деле не знал, как мне себя сейчас вести и что будет дальше. К счастью, это знал Ибрагим. «Вставай», — приказал он, — «сейчас пожрем и в путь». «Я тебя тут уже несколько часов посу Я встал во весь рост, оказавшись предсказуемым карликом рядом с гигантом, и мы пошли. В Метрах в двадцати у Ибрагима действительно оказался в густой траве бивуак, светился маленький фонарик и лежали какие-то вещи. «Я чуть костер не зажег, нахрустел валежника, да вовремя понял, что срисовать могут», добродушно признался Ибрагим. Ему не было стыдно, что он не всегда остер умом, как некоторые. Зато у него было несколько термушек харча, которым он был готов со мной поделиться. Я выбрал армейскую модель ТТ, сирич термушку с тушенкой, рванул корешок и стоял, держал греющуюся банку, пока Ибрагим не сказал «Садись давай, вон туда», и показал на расстеленное на траве одеяло. У крепко стоящего на земле мужика всегда при себе одеяло, тушенка и фонарик. Разве вы не знали?» Однако я почти пришел в себя и запылал желанием расспросить Ибрагима. «Как ты меня нашел?» — спросил я, присаживаясь и готовясь навернуть тушенки по полной программе. «Вилку возьми, будь человеком», — попросил Ибрагим. «Когда я ем, вопросы типа «почему я?», «за что?» и «доколе?» отходят на задний план. Мы сидели рядом и бессовестно чавкали, пока я снова не решился прояснить ситуацию». «Ты сидел и ждал, пока я проснусь», — сказал я, и ему мой тон не понравился. «Не скули», — скривился Ибрагим. «Я тебя нашел, накрыл полем и делал свои дела, пока те, кто тебя искали, не отвернули куда-то». «Ишь, важная же ты птица, брат!» «Ну, уже не такая важная», — сказал я и подумал про себя приятно, что на самом деле даже более важная, чем раньше считалось. «Важная, неважная...» «Главное, живая», — констатировал Ибрагим. «Живая», — согласился я. «Чем ты там меня накрыл, я не понял». Ибрагим на меня посмотрел, как на ребенка, но в тусклом свете фонарика это выглядело жутковато. Таким взглядом взрослый упырь глядит на первокурсницу медучилища с восторгом повествующую о первом визите в анатомичку. «Полем накрыл», — сказал Ибрагим. «Костюмчик у тебя фонит, без спутника видно». «Он у тебя прошит биодетекторами, чтобы на базе знали, когда ранят, или руку, если оторвет гранатой, или еще чего». Тут он смолк, очевидно, перебирая в голове небесприятности. «Чего еще хренового со мною может случиться?» Перебрав все варианты, он вздохнул. «Жаль, варианты кончились. Живи, сволочь!» А мне от слова «база» вновь как-то не так стало, Я даже придвинулся к большому Ибрагиму на пару сантиметров. Он как-то более своим казался сейчас, чем те, с базы. Полем накрыл нас, они и проехали мимо, — сказал Ибрагим. — Ты не боись, мы и сейчас накрыты. Только не отходи дальше, чем на десять метров. Спалишься. У меня глушак полевой, маленький, не так далеко бьет. Мне бы еще узнать, откуда у тебя с собой глушак полевой маленький, — «Да ладно, я же не военный прокурор. Ох уж это мое начальственное прошлое. Человек тебя спас, а у тебя вопросики -с, к нему. Иногда думаю, что это мне надо было в ГРУ, а Васе — покойнику, в Управление внешней статистики». «Вот кто ты после этого, Сергей Савельевич? Не то, что не гуманист, но даже не гуманитарий, даже не гуманоид, чего уж там».